Глава сорок шестая. Лилия. «Мам, Лиль, ну где опять папа?» — капризничают близнецы, пока я тщетно пытаюсь уложить их спать. На часах полдесятого за окнами темнота и моросящий дождь на душе тревога. Разумом понимаю, что Виктор занят, и случилось что-то серьёзное, требующее его участия, но беспокойное сердце заходится в панике. Каждая секунда без него отравляет меня — надламывает и без того шаткую веру в светлое будущее. Всего один звонок разрушил едва возведённую иллюзию семьи. Воскресенский привёз нас после пикника домой и, не выходя из машины, сразу же уехал в больницу к зятю. Чуть позже вызвал к себе Игоря. Вечером попросил передать, чтобы мы ужинали сами. На этом всё, больше невесточки. «В отсутствии Виктора мрачно и холодно». Ощущение, будто у меня нагло воруют драгоценные минуты и часы, которые я могла бы провести с мужем. Я нервничаю, беспокоюсь и злюсь. Моё состояние передаётся детям, превращая их в заводных игрушек, которые никак не могут остановиться и успокоиться. У папы важные дела, уговариваю мальчишек, по очереди накрывая их, но они откидывают одеяло и садятся на кроватях, как неволяшки. «А мы неважные?» — подмечает Лёша. «И даже ты...» — Даня устремляет на меня полный надеждой взгляд. «Папа сказал, что тебя любит». «Вас он любит ещё больше», — смущённо оправдываюсь, щёлкая «почемучек» по носикам. «Мы его семья, а это самое ценное. К нам он всегда возвращается, после всех дел, что бы ни случилось», — вздыхаю, покосившись на дверь. Запрещаю себе думать о том, что однажды она может не открыться, и никто не переступит порог нашей комнаты, потому что его время истечёт. Как когда-то произошло с моим отцом. Нет, не позволю. Сделаю невозможное, лишь бы не потерять его. С самой судьбой поспорю. Значит, пусть вернётся прямо сейчас. Он должен слушаться, заявляет Лёша. Позвони ему! Приказывает, хватая мой телефон с тумбочки и протягиваю его мне. «Хорошо», — сдаюсь, — пообещайте вести себя тихо, пока я выйду поговорить с папой. «Торжественно клянемся», — повторяют фразу из фильма. Улыбнувшись, плотно прикрываю за собой дверь детская, сама спускаюсь в кабинет. После увольнения управляющий Виктор перестал запирать его на ключ, демонстрируя тем самым полное доверие или оставив попытки скрыть от меня что-либо. Сегодня в обед у реки он не раз обмолвился, что сопротивляться мне бессмысленно. Всё равно доберусь до самой сути. Устраиваюсь в кресле Виктора, желая хотя бы таким образом быть ближе к нему и чувствовать его тепло. Задумчиво покрутив в руке телефон и полистав список контактов, решаю для начала позвонить Игорю. Если не ответит, то хотя бы скинет мне СМСку. «Привет, партизанка!» После длинных гудков в динамике вдруг раздается родной мужской голос, уставший, хриплый, обволакивающий уютом и дарящим спокойствием. «Извини, ведь не хотела отвлекать тебя, поэтому набрала Игоря. Тушуюсь, потому что понимаю, мой план раскрыт. Все в порядке?» «У меня — да», — начинает издалека, после паузы все-таки решает посвятить меня в дела своей семьи. «У Османова хреново. Я вызвал своего врача Петра Эдуардовича, а оказалось, он и так вёл зятя. Правда, то, что происходит с Тимуром, совсем не похоже на мигрень, зафиксированную в истории болезни. Всё это так подозрительно, тяну с сомнением. Согласен. Поэтому Османов сдаст все анализы, которые ему назначили, и повторно пройдёт МРТ». А пока ему пришлось остаться в клинике под наблюдением медиков. Ада тоже там. Добавляет шёпотом, будто сам не верит в это. С ним. Всё так и должно быть. Она поступает, как любящая жена. Аккуратно произношу, хотя не могу подавить ноток сомнения. На нашей первой и единственной встрече Ада произвела впечатление легкомысленной особы. Сложно представить её у постели супруга. Впрочем, болезнь расставляет всё по своим местам и полностью перестраивает систему ценностей. Да, я сам удивлён. Несмотря на то, что она моя сестра, я всегда считал её порожжённой эгоисткой. Горько усмехается. Однако сейчас она не играет и не жеманничает. В ней будто сломалось что-то. Ада по-настоящему боится, постоянно плачет и ни на шаг не отходит от мужа. «Наверное, я ошибался, когда был против их брака. Чёрт!» — ругает себя Виктор. «Каждый имеет право на ошибку», — откликаюсь по-доброму. «Мы люди, а не боги, и не знаем наперёд, что будет. Не кори себя, Вить». «Мы — да». «А вот ты у меня точно богиня». Неожиданно делает комплимент, и я вспыхиваю краснея до корней волос. Благо, по телефону этого не видно. «Как далеко ты сейчас?» Невозмутимо перевожу тему, украдкой растирая алые щёки. Поднимаюсь и бреду к окну, чтобы открыть его настежь, Втягиваю носом свежий, пропитанный озоном, прохладный воздух. Немного остываю и прихожу в себя, чтобы забиться в лихорадке с новой силой, когда во двор въезжает машина Воскресенского. «Я дома», — выдыхает с облегчением. По голосу слышу, что он улыбается, и уголки моих губ тоже тянутся вверх. Звонок обрывается, а я так и стою у открытого окна, сматриваюсь вдаль, опираясь о подоконник. Пользуясь тем, что в кабинете горит лишь тусклая лампа и в сумраке меня не видно, я наблюдаю, как Витя выходит из автомобиля и поднимается на крыльцо, дальше исчезает из поля зрения. Жду, когда щёлкнет замок входной двери, но вместо этого до меня доносятся приглушённые звуки возни, топот детских ног и жаркие перешёптывания. «Ай!» Раздаётся после удара. Оборачиваюсь, включаю основной свет и, отодвинув кресло, заглядываю под стол. Оттуда на меня устремляются две пары испуганных глаз. «Что это вы тут делаете?» Ошеломлённо вскидываю брови. «Вылезайте немедленно и объяснитесь». Строго отчитываю непослушных близнецов. Даня потирает затылок, которым, видимо, ударился об стол, а Лёша держит в руке какую-то карточку. При виде меня они вдвоём затихают, опускают головы и послушно на четвереньках выползают из-под стола. Выпрямляются в полный рост, вытягиваются по струнке, пряча руки за спинами. «Что там у вас?» — протягиваю ладонь. «Покажите». Вздохнув, Лёша достаёт фотографию и подносит к свету. «Это я!» — тычет пальцем в изображении. «Нет, я!» — топает ногой Даня, пытаясь вырвать у брата снимок. «Что за спор о драке? Нет!» Появляется в дверях Виктор. Шагает к нам, на ходу снимает с себя промокшую куртку, небрежно бросает на кресло. Целует меня в щёку, обдавая запахом дождя и холодом. Приседает к детям, чтобы обнять их, но мальчишки с чем-то озадачены. Хмуро зыркают друг на друга, ревниво перетягивают фотографию, грозясь случайно разорвать её пополам. Никто не хочет уступить. В конце концов, выход из тупиковой ситуации находит Лёша. «Мам, Лиль, скажи, кто там?» — отдаёт мне помятый снимок. Улыбнувшись, принимаю его, не догадываясь, что буквально через секунду моя жизнь перевернётся. Мельком прохожусь взглядом по изображению младенца на старой фотографии и столбенею. Пальцы леденеют, смыкаясь на её уголках, кровь отливает от лица, все здравые мысли выветриваются из головы. Я. Лепечу и сама себе не верю. Это я. Переворачиваю карточку в поисках хоть какой-то зацепки. Не понимаю, откуда у вас моя детская фотография. Выпаливаю, устремляя взгляд на Виктора. Осекаюсь, потому что замечаю недобрый опасный огонёк в его потемневших глазах. Воскресенский молча подцепляет карточку за уголок, и я послушно разжимаю пальцы, позволяю ему забрать снимок уверена, что это ты. Холодно уточняет, не глядя на меня. Неотрывно изучает изображение, словно видит его впервые, при этом хмурит густые брови, играет желваками, стискивает зубы до скрипа. Фототипичное, раньше многих снимали одинаково. Да и в таком возрасте дети похожи друг на друга. Мрачный напряжённый взгляд буравит запечатлённого на снимке младенца. Большой палец делает круг по шапочке с брошкой на лбу, спускается к носику, пухлым щекам и надутым губам поглаживает овал лица подушечкой. А у меня ощущение, будто Виктор сейчас меня ласкает, а не мою уменьшенную копию. Чувствую каждое его прикосновение почти физически и инстинктивно обнимаю себя за плечи. По спине пробегает мороз, проникает под кожу, заставляя меня вздрогнуть. Уверена. Рвано киваю. Украшение на шапочке. Наклоняюсь, чтобы показать. Невольно впускаю в себя терпкий мужской аромат с нотками сандала, и лекарств после больницы и... разрастающейся пеленой ярости. Я слишком хорошо изучила Воскресенского, чтобы улавливать малейшие перемены его настроения — Чётко знаю, что сейчас он нервничает из лица, хоть внешне сохраняет стальную оболочку. Сжимаюсь, но продолжаю стоять рядом и говорить. Это чистое серебро. Папа покупал в честь моего рождения. Хм. Хрипло выдыхает и больше ни слова. Поднимает взгляд на меня, возвращается к фотографии, потом опять ко мне, будто сравнивает, никак не может принять очевидное. Не веришь? Эта брошка до сих пор хранится у меня. Для дочки. Забывшись, на миг вздёргиваю уголки губ, но тут же стираю улыбку с лица, которой у меня не будет. Приказываю сама себе, встряхивая убранными в хвост волосами. Почему? С искренним удивлением смотрит мне прямо в глаза, пытаясь прочитать в них ответ. Потому что не заслуживаю. Бубню, разрывая наш хрупкий зрительный контакт. Это моё фото повторяюсь с нажимом. Почему оно здесь? Вместо ответа муж протягивает свободную руку к моему лицу, бережно проходится пальцами по очертаниям, как слепой, который знакомится на ощупь, и останавливается на сомкнутых губах. Воспроизводит все то же самое, что минуту назад делал с изображением, исследует, проводит параллель, косится на затихших мальчишек, размышляет о чем-то, подбивая итог. Но меня посвящать в свои умозаключения не спешит. Поздно уже Лиль прячет снимок в карман. Я лишь успеваю открыть рот в немом вопросе, как он перебивает меня. «Ты не против, если я попрошу тебя уложить наших сыновей?» По-особенному произносит последние слова. Вновь кружит взглядом по нам троим, тяжело вздыхает и, опустив голову, безжалостно сжимает переносицу — зажмуривается, промычав что-то невразумительное. Боли вернулись. Приближаюсь к нему вплотную, переживаю, как бы ни случился очередной приступ. Едва касаюсь кончиками пальцев насупленного лба, как Витя перехватывает мои запястья, сгребает в охапку ладони, прижимает к губам, согревая дыханием. Когда дети уснут, спускайся вниз. Чеканит, отпуская меня и делая шаг в сторону, чтобы освободить проход. Поговорим. Звучит угрожающе, а во взгляде и голосе вновь мелькает сталь. Не смею перечить мужу. Не в этот момент. Забираю мальчишек, вывожу из кабинета, напоследок оборачиваюсь и попадаю в цепкий зрительный капкан. Откинувшись на спинку кресла и подперев кулаком подбородок, Виктор пристально следит за мной, сканирует, просвечивает рентгеном, разбирает на винтики, при этом не проявляет никаких эмоций. Не понимаю его реакции. Затаив дыхание, выскальзываю из кабинета, прикрывая за собой дверь. «Мам, Лиль, вы не будете ругаться с папой?» Болтают близнецы, пока я бережно ровняю уголки одеял. «Нет, конечно. Улыбаюсь широко, но не искренне. На самом деле не знаю, какой разговор ждёт меня внизу. Подсознательно готовлюсь к худшему. Папа обижается, потому что тебя долго не было с нами». Неожиданно выдаёт Даня. «М?» Непонимающий мычу, замирая на краю постели. «Ты на фотографии совсем как мы», — отвлекает меня Лёша. Их рассуждения похожи на полусонный поток сознания. Видимо, мы зря засиделись допоздна в ожидании папы. Ребятам просто необходим отдых. «Давайте спать, милые», — ласково шепчу им, поглаживая ладошки. «Просто это наша настоящая мама» кивают друг другу близнецы и синхронно поворачиваются на правый бок. «Спокойной ночи, мам!» Удовлетворённые своими выводами, Даня и Лёша быстро засыпают, сопят в подушке, слегка улыбаются в полудрёме, а вот мне не до сна. «Спокойной!» — лепечу после ступора. Некоторое время сижу, уставившись в полумрак. Набираюсь смелости для того, чтобы вернуться к Виктору. Вроде бы я ничего плохого не сделала, но меня почему-то грызёт необоснованное чувство вины. Буквально выедает изнутри. «Тебя долго не было с нами», — крутятся в голове слова мальчишек. «Я бы всё отдала, лишь бы встретить их раньше, провести с ними больше драгоценного времени, которое утекает, как песок, сквозь пальцы. Я бы хотела наблюдать, как они делали первые шаги, учились говорить». Росли и менялись с каждым днём. Я бы любила их все эти пять лет, если бы они позволили. И до конца своих дней, до последнего вздоха. Я и так люблю мальчишек и их загадочного отца. И даже смерть не разлучит нас с Виктором. Тем более какое-то фото. «Можно?» — неуверенно спрашиваю после стука в дверь кабинета. Воскресенский прокручивается в кресле, чтобы развернуться ко мне. Замечаю на столе перед ним прозрачный стакан с янтарной жидкостью и кубиками льда. Внутри меня резко просыпается дотошная зануда, которая трепетно следит за образом жизни мужа. Вспоминаю, что ему нельзя мешать лекарство с алкоголем, пересекаю кабинет в несколько шагов и хватаю стакан. Выливаю его содержимое в цветочный горшок. Демонстративно складываю руки на груди, упираясь бёдрами в край стола. Колос со льдом». Невозмутимо комментирует мои действия Виктор. «Ты мне её тоже запрещаешь?» Тепло усмехается. Хм. «Для печени вредно. Теряюсь от смущения. Извини, давай я на кухню сбегу и принесу тебе стакан сока. Какой ты будешь?» «Нет, останься», — останавливает меня, когда я отталкиваюсь от стола и порываюсь уйти. «Честно говоря, я и не думал, что найду тебя. Более того, мне это было не надо». «Если бы я знал...» Задумчиво фокусируется на мне. Умолкает, напоминая своих сыновей, которые точно так же говорили нелогичные вещи. «Не совсем понимаю, о чём ты», — признаюсь тихонько. «У тебя так резко меняется настроение. Ты в порядке? Чем то огорчён? Может быть, злишься на меня за то, что я проникла в твой кабинет?» Виктор отрицательно качает головой с доброй улыбкой притягивает меня к себе, усаживая на колени, крепко держит за талию одной рукой, а вторую укладывает на бедро, заглядывает мне в глаза, запрокинув голову. Мы никогда не были с ним вот так беззаботно близки, как два подростка на скамейке в парке. Улыбаюсь, обвивая его руками за шею, целую в лоб. «В полном порядке», — хрипло произносит. Я немного растерян. А с одной стороны, хочется убить того, кто подтолкнул тебя к этому, моя бедная девочка, а с другой, я эгоистично рад именно такому исходу и не представляю другого. Чувствую себя моральным уродом, потому что ничего не хочу менять. Я всё ещё не понимаю, прикрываю глаза, наслаждаясь его тёплыми объятиями. «Помнишь, ты спрашивала о биологической матери мальчишек? Выдыхает он мне в треугольник между ключицами, ведёт носом по шее. Хватка на талии становится сильнее, температура между нашими телами повышается, воздух накаляется, как в знойной пустыне». «Кажется, я её нашёл».